Я поставил будильник на 23.50, хотя знал, что не засну. Лежа в постели, в ожидании заветного часа, я кучу всего изобрел. Я изобрел биоразлагающийся автомобиль. Я изобрел книгу с перечислением всех слов на всех языках. Она будет довольно бесполезной, но зато если взять ее в руки, то все, что ты мог бы сказать, окажется у тебя в руках.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 А я видел башню Трампа, которую папа считал самым уродливым небоскребом в Америке, и здание Объединенных Наций, которое папа считал запредельно красивым. Я опустил стекло и выставил руку наружу. Я изогнул ее по типу крыла самолета. Будь у меня рука побольше, лимузин мог бы взлететь. Что если изобрести громаднейшие перчатки?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 и посоединял их в своей голове в слова, какие захочу. Перед тем, как въехать под мост или в тоннель, Джеральд просил меня пригибаться, чтобы не стать обезглавленным. Я про эту казнь знаю, хотя, если честно, очень-очень честно, предпочел бы не знать. У себя в мозгу я составил ботинок и инерция и непобедимый. Было пятьдесят шесть минут первого, когда Джеральд въехал на газон и остановил лимузин у самого кладбища. Я надел рюкзак, а жилец взял лопату, и мы забрались на крышу лимузина, чтобы перелезть через забор. Джеральд шепнул, «Может, передумаете?» Я сказал из-за забора, «Это не должно занять больше двадцати минут, максимум тридцать». Он перебросил нам чемодана жильца и сказал, «Я вас жду». Было так темно, что пришлось включить карманный фонарик. Я посветил на плиты, надеясь увидеть папину Марк Кроуфорд, Диана Стрейт, Джейсон Баркер-младший, Морис Купер, Мэй Гудман, Хелен Стайн, Грегори робертсон Джад, Джон Филдер, Сьюзен Кит. Я подумал, что все эти имена принадлежали людям, которые умерли, и что это единственное, что у них после смерти осталось.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 У меня запредельно устали плечи, но это еще ничего, потому что поскольку лопата была одна, мы копали по очереди. Прошло 20 минут и потом еще 20. Мы копали, а результата не было. Прошло еще 20 минут. Потом батарейки в фонарике сели, и мы перестали видеть даже свои руки. На этот случай у нас не было ни плана, ни запасных батареек, хотя они, само собой, должны были быть. «Как я забыл про такую простую и важную вещь!» Я позвонил на мобильник Джеральду и попросил его съездить и купить несколько батареек. Он спросил, все ли в порядке, было так темно, что даже плохо слышно. Я сказал, «Ага, мы в порядке, только батарейки нужны». Он сказал, что ближайший магазин отсюда минутах в 15. Я сказал, «Я вам заплачу». Он сказал, «Не в этом дело».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 Я подумал, о чем думает жилец. Наконец мой телефон заиграл полет шмеля, и я посмотрел на определитель номера «Джеральд». «Привез». «Вы не принесете их сюда, чтобы нам не тратить зря время?» Он несколько секунд молчал. «Хорошо, принесу». Я не мог ему описать, где мы, и просто громко выкрикивал его имя, и он пришел на голос. Все-таки видеть было намного лучше.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 Тогда он задал другой очевидный вопрос. Сначала я предложил наполнить гроб вещами из папиной жизни, типа его красными ручками и его увеличительным стеклом ювелира, которое называется лупа, и даже его смокингом. Наверное, мне это пришло в голову из-за блэков, которые сделали друг про друга музей. Но чем больше мы это обсуждали, тем это казалось бессмысленнее, потому что какая тут польза? Папе это все ни к чему, потому что он мертвый, и еще жилец сказал, что все-таки будет лучше, если его вещи останутся дома. Можно наполнить гроб драгоценностями, как делали для знаменитых египтян, о чем я знаю. Но он не египтянин, и терпеть не мог драгоценности. Он не любил драгоценности. Может, мне зарыть то, за что мне стыдно? Предложил я, думая в голове про старый телефон,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 разделся и лег в кровать. Я смотрел на фальшивые звезды. Что если на крыше каждого небоскреба будет по ветряной мельнице? Что если сделать браслет из лески для воздушного змея? Или браслет из рыболовных снастей? Что если бы небоскребы пускали корни? Что если бы их надо было поливать, ставить им классическую музыку и знать, где они лучше растут, на солнце или в тени?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 Он позвонил из здания. «На мобильник?» Она кивнула, и я увидел, что впервые после папиной смерти она не пытается сдержать слезы. Это были слезы облегчения или слезы отчаяния? Или благодарности? Или усталости? Что он сказал? Сказал, что он на улице, что он вышел. Сказал, что идет домой. Он обманул. Да. Я разозлился или обрадовался?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 Я пошарил рукой между стеной и кроватью и нашел всякую всячину, которая со мной приключилась. Места в ней больше не было. Скоро придется заводить новую тетрадь. Я где-то читал, что башни сгорели из-за бумаги. Все эти блокноты, иксерксы, и распечатанные имейлы, и фото детей, и книги, и доллары в бумажниках, и документы в папках — все это было топливом. Может, если бы у нас было безбумажное общество, к которому, как говорят ученые, мы рано или поздно придем, папа и сегодня бы жил. Может, не стоит заводить новую тетрадь? Я достал из рюкзака свой фонарик и посвятил им в книгу. Я увидел карты и рисунки, вырезки из журналов и газет, и распечатки из интернета, и фото, которые я сделал дедушкиным фотиком. Целый мир.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 и дым бы всосался в брешь, из которой бы вылетел самолет. Папа записал бы свои сообщения задом наперед, пока бы они не стерлись, а самолет бы долетел задом наперед до самого Бостона. Лифт привез бы его на первый этаж, и перед выходом он нажал бы на последний. Пятясь он вошел бы в метро, и метро поехало бы задом назад до нашей остановки.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 и припятился в мою комнату, насвистывая «I'm Валрус задом наперед. Он нырнул бы ко мне в кровать. Мы бы смотрели на фальшивые звезды, мерцавшие под нашими взглядами. Я бы сказал «Ничего» задом наперед. Он бы сказал «Что, старина», задом наперед. Я бы сказал «Пап» задом наперед, и это прозвучало бы, как обычная «Пап».